доставали черно-белые фотокопии или карты с клубничкой и также в полной секретности перепечатывали и давали почитать друзьям книги, которые сейчас порнографическими назвать-то стыдно. Кстати, именно с книг история порнографической продукции и началась. Трудно назвать продукцией наскальные изображения полового акта, соседствующие со сценами охоты, или барельефы и фрески древних храмов, все на ту же тему. Все эти изображения не преследовали цель воздействовать на низменно-чувственные инстинкты человека, чего, правда, не скажешь о публичных домах античной Европы, стены которых украшались сценами Саитий. Так как в таких рисунках чаще всего изображались вполне реальные жрицы любви, торговавшие собой в этих публичных домах, то такую роспись можно воспринимать всего лишь как приз и перечень услуг, предлагаемых заведением. Литература же, как уже говорилось выше, берет свое начало в Древней Греции, где древние писатели и философы обожали писать о проститутках. Профессия была уважаемая. и сама богиня Афродита покровительствовала куртизанкам. Да и тема секса у греков не была табуирована, наоборот. Греки приветствовали секс, в том числе и в гомосексуальных его проявлениях, и не стыдились об этом писать изображать сцены саити на амфорах, кубках и детских тарелках, чтобы детишки развлекались во время еды. Древние римляне от своих соседей не отставали. Они, конечно, перед каждым домом статуи фалосов не расставляли и амулеты соответствующей формы не носили, но писать об этом не гнушались. Самое древнее римское сочинение, как минимум эротического содержания, дошедшее до нас, принадлежало перу поэта Овидия и называлось «Наука любить». Начинается книга совершенно пристойных советов о месте и способах соблазнения женщин, о чувственной стороне вопроса, окончается в лучших традициях Камасутры «Как, сколько раз и в какой позе удобнее друг друга любить». Правда, Овидий особым изобретательством не отличался и свел все к одному простейшему и наименее утомительному способу, а вот автор уже упоминавшейся Камасутры явно был приверженцем разнообразия. Камасутра была написана 16 веков назад, но до сих пор остается самым подробным трудом об искусстве любви, который и по сей день расходится огромными тиражами. Правда, индийские ученые уверяют, что никакого сходства современной Камасутры с древнеиндийским оригиналом нет. Автор трактата, индийский врач и философ Ватьяна Маланага изучал Кама, сексуальное наслаждение. Он рассматривал любовь как священное действие, а потому много места в своей работе уделил чувственной составляющей и советам женщинам, как соответствовать мужским требованиям и бороться за мужское внимание с его любовницами. И, конечно, автор не забыл рассказать о том, как получить удовольствие от соития, а потому подробно описал не только позиции, но и разные дополнения к половому акту. такие как похлопывание, царапание и еще 62 способа разнообразить свою половую жизнь. Но современные читатели на вопрос о жанре Камасутры, скорее всего, ответят – комедия положений, потому что мало кто воспринимает этот трактат иначе, чем путеводитель по сексу. В современных изданиях количество текста все сокращается. Мало кому интересно читать описание одного дня из жизни культурного индийского мужчины, а количество иллюстраций увеличивается. По крайней мере, древние индийские миниатюры, сопровождавшие книгу, давно уже прилагают в качестве бонуса, потому что все позы проиллюстрированы фотографиями с участием реальных людей. но не всегда и не везде к сексу относились как к естественному процессу. С приходом христианства стало принято изображать святых, а не любовные игры. Правда, дотошные историки откопали элементы порнографии даже в Библии. Например, в 1877 году англичанка Ани Безант так обиделась на запрещение за непристойность ее книги, в которой она отстаивала право женщины на аборт –